Дорогие друзья, я рада вас приветствовать, и я продолжаю читать повесть Юрия Рыдхеу «Анканау». Часть третья. Зима шла ровная, обыкновенная, в меру было снега, ураганных ветров и мороза, лед у морского берега избороздили глубокие трещины, плотный снег быстро забивал их, а рядом с пушечным грохотом возникали другие. Чаивын ехал вдоль берега, вожак обходил торосы, заставляя нарту крениться то в одну, то в другую сторону. Охотник крепко сидел, обхватив нарту ногами, поставив ступни на полозья. Он смотрел на звезды у горизонта, ожидая, когда среди них появится новая, огонек в окошке охотничьего домика. Собак не нужно было понукать, они уже почуяли дом, и их черные блестящие носы с белыми нитями, замерзшие слюны, указывали направление точнее любых самых хитроумных навигационных приборов. С каждым шагом собак, приближавших охотника к домику, у Чаевы наросло тревожное беспокойство. Он вспоминал упорный, негаснущий взгляд черных глаз дочери и видел в глубине ее зрачков страдания. Еще вчера Чейвын позлорадствовал и не применул бы высказаться вслух о сложностях и трудностях охотничьего ремесла. Дочка только и знала дело, что смотреть за капканами. Рано утром она выходила из охотничьей избушки и отправлялась в тундру. Она шла под холодными звездами, по скрипучему снегу, топтала лунные тени от снежных застругов. Капканы были не очень далеко, и Анканау обычно возвращалась, когда отец только вставал. Чаевым ничего не говорил, он даже перестал спрашивать о погоде. Жалость острыми когтями царапала душу охотника, но он ничем не мог помочь дочери. Однажды даже мелькнула мысль, не подложить ли ей в капкан пицца. Но, представив себе, что будет, если Анканау догадается, он отказался от этой затеи. Жизнь в охотничьей избушке стала невыносимой, как будто посреди тесной комнаты протянули тонкую струну, которую нельзя тронуть, но о ней всегда надо было помнить. Вожак свернул со льда на берег, чайвын соскочил и, подталкивая нарту за баран, баран — дуга посреди нарты, помог собакам вытащить ее на крутизну припая. Звезда давно превратилась в пятно желтого света среди снегов и одинаково властно притягивала и собак, и охотника. Подъезжая к домику, собаки вдруг навострили уши, вожак поднял голову, замедлил шаг и оглянулся на Каюра, как бы приглашая его прислушаться. Чайвын задержал дыхание, из-за стен домика, засыпанного толстым слоем снега, на волю вырывались звуки и отчетливо разносились по студенному пространству, отскакивая от голубых обломков айсбергов, от обструганных ветром верхушек сугробов и терялись в бесконечной дали между звездами, луной и сполохами полярного сияния. Вожак натянул постромки, нарта рванулась и запрыгала по застругам. Из трубы летели искры, песня рвалась из раскрытой двери, в проеме которой светился огонек фонаря летучая мышь. Анканау выбежала навстречу упряжке. — Ты пела? — спросил отец, не скрывая удивления. «Пела — Пела? — с улыбкой ответила Анканау. — Иногда мне хочется петь. — Но я давно не слышал, как ты поешь. А сегодня мне очень захотелось, даже горло чесалось. — Вот как! Похвальное желание! У Чеевына нарвался с языка вопрос, и он почти с явно ощутимым усилием загонял его обратно. Ему хотелось, чтобы дочка сама сказала о причине своей веселости. Анканау внесла в дом застывшие тушки песцов, предварительно стряхнув с них снег. «Хорошая добыча», — сказала она, кладя песцов на пол возле печки перед открытой дверцей, чтобы они скорее оттаяли. Чайвын распряг собак, покормил и затолкнул нарту на крышу. Анканау суетилась больше обычного, часто поглядывая на отца, но Чайвын с напускным спокойствием рассказывала о погоде, о тундре, о следах на снегу. — Почему ты не спросишь, как было дома? — Жду, когда сама расскажешь. — Я пела, потому что сегодня мне улыбнулась удача. Чаевын давно догадался о том, какую новость держала про себя дочь, но он изобразил крайнюю степень удивления и быстро вскочил. — Что ты молчала? Покажи свою добычу! Анканау зарделась, полезла к окну, загороженному распорками, с натянутыми на них песцовыми шкурками, и принесла оттуда отлично снятую из тушки шкурку. — Каком эй! — Теперь Чайвыну не нужно было разыгрывать удивление. Анкана удержала перед ним великолепную тушку голубого песца. Шерсть переливалась мягкими волнами от взволнованного дыхания девушки. Казалось, на снег упали тени высоких облаков и бегут вслед за ветром. Именно сейчас у Чаевына как бы заново открылись глаза, и он взглянул на свою дочь не как на ребенка, а как на взрослого человека, одержимого желанием достичь цели. Анканао стояла перед ним высокая, стройная, складки мехового каркера разбились у тонкой талии, и над этой пушистой драпировкой возвышалась упругая девичья грудь, голова с шапкой густых черных волос, и среди всего этого великолепия пронзительные, горящие огнем охотничьей страсти глаза. Анканао ждала, что еще скажет отец. И Чаевын поступил так, как следовало поступить настоящему охотнику, сделавшемуся свидетелем удачи своего товарища. Он откашлялся и солидно произнес. — Пусть и дальше удача тебя не оставляет. — Спасибо, — Анканао помедлила и добавила. — И тебе, надеюсь, повезет. С этого вечера никто в охотничьем домике больше не боялся тронуть невидимую струну отчуждения. Она исчезла. А утром Чаевын с дочерью уже разговаривали, как равны с равным в делах, касающихся промысла песца. Но прошло еще много дней, прежде чем Анканау обнаружила в своих капканах второй пушистый комочек. Она без особой радости внесла песца в избушку. Шкурка не первосортная, то сразу видно стоит взглянуть. Чаевын осмотрел песца, подул против шерсти и сказал, «Скоро весна!» Мех тускнеет. приближался срок окончания охоты на песца, первый признак весны для тундрового промысловика. Чаевын решил съездить в Кананимнын, отвезти шкурки, привезти продукты. Ему приходилось это делать, отрывая себя от дела. Несколько раз он предлагал упряжку Анканау, но дочь наотрез отказывалась. Чаевын понимал ее, кому охота показываться в селении всего-навсего с двумя песцами даже если один из них голубой. Проводив отца, анканала пошла пешком проверять капканы. Глаза ломило от слепящих лучей. Каждая снежинка многократно отражала солнце, и без защитных очков невозможно было обойтись. Но Анканау не любила носить защитные очки. Они скрадывали истинное расстояние, меняли цвета, приглушали яркий свет. Невольно пробирала дрожь, будто находишься в глубине айсберга. Все кругом голубое. Анканао пересекла небольшой залив, образуемый началом Великой косы Мэчкын и материковым берегом. Плетеные снегоступы хорошо держали на Насте, карабин оттягивал плечо, становилось жарко, сегодня не дойти до отцовских капканов. Еще издали анканау заметила песца, он неподвижно лежал с вывороченным из-под снега капканом. «Должно быть, давно попался», — подумала она, — Но тут зверек так стремительно вскочил, что девушка отпрянула назад. Песец брызгался кровавой слюной, нога, зажатая в стальных челюстях капкана, уже омертвела и как-то странно скрючилась. На девушку глянули помутневшие, похожие на присыпанный легким пеплом огонь, глаза. Пасть была окаймлена полу, рыжей от крови пеной. Что-то дрогнуло в душе девушки, и она, сорвав с плеча карабин и зажмурившись, почти не целясь, выстрелила в песца. Анканау подошла, потрогала носком торба зверька. Песец не шевелился, кровь из рваной раны на боку успела остыть и капала на снег редко и густо. Шкурка была безнадежно испорчена. Мысль об испорченной шкурке и воспоминания о горящих глазах песца преследовали девушку всю дорогу, пока она осматривала ближайшие капканы. Обратно она решила пройти коротким путем — Над крутым берегом через скалистый мыс и Торосистое море. На мысе среди скал посвистывал морозный ветер, и от голых камней, глазированных тонким слоем льда, тянуло холодом. Анканау ускорила шаги, торопясь пройти мрачное место, когда перед ней открылся океан. Вдруг ее остановил громкий оклик. «Стой! Кто идет?» Скалы, замирая, повторили. «Той идет! Ой, идет!» Анканау показалось, что заговорили камни. Запинаясь, она все же ответила. «Как кто? Я иду». Из-за скалы вышел человек в долинном до пят тулупе. На его груди висел заиндевевший автомат. Лицо было скрыто высоким, выше шапки воротником. «Не узнаешь?» «Носов, как ты меня напугал! Будто скалы ожили!» «Вот как я хорошо замаскировался! Даже охотник не мог меня найти!» Засмеялся пограничник. «Ого!» — воскликнул он, увидя песца. «С добычей?» «Какая теперь добыча?» — махнула рукой Анканау. «Отец говорит, пора кончать охоту. Весна скоро». «Это верно!» — кивнул пограничник. «Когда неподвижно стоишь, чувствуешь, как та щека, которая к солнцу не так мерзнет». «Красиво тут!» — Анканау подошла ближе к обрыву. «Как на самолете!» «Осторожнее!» — Носов взял ее за рука в камлейке. «Тут козырек снежный, ненадежный!» Анканау сделала шаг назад и встретилась глазами с пограничником. Носов смутился и отвел глаза. Покрытое льдом и снегом море уходило далеко к горизонту и терялось вдали, сливаясь с низкими причудливой формы облаками. Солнце тускло светило, лучи скользили по вершинам торосов, отражались от блестящих жгутов замерзших потоков. — Значит, скоро покинете избушку? — спросил Носов. — Да. Поедем в Кененемнын, будем готовиться к морской охоте. — И вы будете? — с ноткой сомнения переспросил Носов. — А почему нет? Стрелять умею, и руль мотор хорошо знаю, — ответила Анканау. Разве у Чукчей и девушки промышляют в море? — Бывает, — уклончиво ответила Анканау и пошла. — Я провожу вас, — сказал Носов и торопливо пояснил. — Погрейсь заодно на ходу. Осторожно ощупывая ногами дорогу, они спустились немного ниже, оставив слева грозный козырек снега, надиши над морем и дошли до расщелины. Отсюда можно было попросту соскользнуть на морской лед. Анканао посмотрела на пограничника, поправила карабин и, усевшись, скатилась в тучах снега. Оглянувшись, она увидела мчавшегося вслед за ней Носова. Полы его длинного тулупа распахнулись и походили на раскинутые крылья. Пограничник упал на девушку, хохочая, отряхиваясь от снега, они долго выбирались из сугроба. Вдруг Анканао заметила, что Носов как-то необычно на нее смотрит и больше не смеется, Она хотела спросить, что с ним, но сердцем догадалась, что не надо задавать вопросов. В голубых, как весеннее небо, глазах пограничника было столько нежности, что дыхание у девушки перехватило, и она отвела взгляд первой, чего раньше с ней никогда не случалось. Вскарабкавшись на торос, Анканау выколотила снег из камусовых рукавиц, ствол карабина был плотно забит снежной пробкой. Но совпадал шомпол, он уже смотрел на девушку, как всегда, и Анканао подумала, что ей померещилось необычное в глазах парня. Сухой треск расколол воздух, Анканао подалась назад, впереди под скалой голубела тень от нависшего снежного козырька. По склону потекли тонкие струйки снега. Они росли и ширились, превращаясь в клубящийся поток снежной пыли. Послышался тяжелый гул, потрясший морской лед. Огромный снежный козырек дрогнул и стал медленно наклоняться. От него отрывались глыбы и катились вниз, разбиваясь на мелкие куски о торчащие камни. Наконец вся масса снега отделилась от темной скалы и рухнула вниз, подняв огромное облако мельчайшей снежной пыли. Пограничник и Анканау стояли на достаточном расстоянии от козырька, их все же осыпало с ног до головы снежной пудрой. Она медленно садилась и еще долго висела в воздухе, искрясь в лучах заходящего солнца. Анканау повернулась к Носову, осторожно обмила меховой рукавицей снежную пыль с его лица и тихо сказала «Как салют». Мгла быстро сгущалась, она поднималась от земли, от длинных теней, протянувшихся по морю, от высоких торосов, ропаков, обломков айсбергов. Забравшись на высокий берег, Анканау оглянулась. Там, где стоял пограничник, невозможно было различить даже скалистый мыс. Все погрузилось в непроглядную густую темноту. Отец привез из Кайнины Мны книги. Анканау повесила на стену дощечку и расставила на ней два тома Дон Кихота, маленький сборник стихов Лермонтова и однотомник Пушкина, большую толстую книгу, которая все норовила упасть с узкой дощечки. «Еще бы сюда радиоприемник», — сказала Анканау, оглядев после этого тесную комнатку чейвин заметил, «Дома у нас есть хороший приемник, никто им не пользуется, матери некогда, а я все время в тундре. Было бы здесь электричество, привезли бы и приемник сюда». «Тогда можно и на охоту не ходить. Лежи и почитывай книги, да радио», — проворчал чейвин Отец еще не отказался от мысли выжить дочи из заходничьей избушки, отправить ее обратно в Кайниным-Ным, Пошли разговоры о том что вот чайвыну захотелось удобства он держит дочь в избушке, что всегда было тепло чай горячее мясо когда люди начинают говорить плохое о человеке трудно им заткнуть рот единственное средство отказаться от всего того что дает повод вести такие разговоры Чайвин долго оставлял одну анканау уезжал на дальнюю косу ночевал в избушках других охотников Но результат получился совершенно обратный тому, что он хотел. Однажды Анканао заявила, «Отец, я больше не боюсь оставаться одна в избушке. Если тебе нужен в упряжке и велюке, можешь его взять». В марте начались пурги, ветер выл в трубе, как загнанный зверь, кидался на человека, звал его за собой в море. Становилось теплее, подмокший снег спрессовался так, что его не брала лопата из китовой кости, а железная гнулась и звенела. Анканау читала Дон Кихота, читала она эту книгу в третий раз. Первый раз Анканау познакомилась с рыцарем печального образа еще в четвертом классе, второй раз проходили в средней школе. И девочка пожалела бедного Идальго, ставшего ей родным своими человеческими слабостями, когда учительница назвала его выразителем эпохи. Забыв школьное толкование Дон Кихота, Анканау заново читала книгу, заново переживала приключения безумного Идальго. А сейчас, перечитывая «Дон Кихот», она с удивлением ловила себя на мысли, что герой книги Бруно Франко «Сервантес» — это живой, подлинный «Дон Кихот». Испанский пейзаж напоминал осеннюю тундру, почти голые холмы с пучками пожелтевшей травы, вдали синие горы, только вот солнце маловато, как люди любят свою землю, а она вся разная. Вот похоже на тундру Кастилия, где-то далеко влажные непроходимые леса тропиков, спокойные ясные пейзажи Средней России, пронзительный вой ветра на тундровом побережье океана. Бежишь от ледяной волны подальше, а где-то та же волна, подогретая жарким солнцем, ласкает голое тело. Неправду говорят, что у северных цветов нет аромата. Маленький тундровый цветок тоже пахнет так можно дойти до утверждения, что не имеет запаха пресный лед. Каков должен быть аромат в большом настоящем лесу, если пучок свежей травы кружит голову? Мысли о далеких землях навевали светлую тоску, и было необъяснимо радостно сознавать, что есть еще такие места, такие леса, горы, реки и моря, которые не видел собственный глаз – и, быть может, никогда не увидит, но все же замечательно, что все это есть. Книга уже давно лежала на груди, мысли далеко ушли от Дон Кихота, они путешествовали по всей земле, побывали в Анадыре, заглянули в класс, где сидели подруги Анканау, забежали в Ленинград, в институт Герцена, где учатся северяне, и где сейчас могла быть Анканау, если бы захотела тогда, весной еще. «Похоже, что ветер стучится в дверь». «Нет, это человек». Анканау спрыгнула с лежанки и выбежала в тамбур. Деревянная палка запор прыгала в гнезде, а вся жалкая дверца тряслась, грозя развалиться на отдельные доски. За одну секунду Анканау припомнились все страшные рассказы, слышанные в детстве о коварных злых рэкенах, величиной с человеческими зинец Но таких же, как обыкновенные люди, о великане Пичвучине, о воскресающих мертвецах, может быть, это Умка, Белый Медведь? «Кто там?» — дрожащим от страха голосом спросила девушка. «Люди здесь!» — услышала Анканау ответ, приглушенный воем ветра. «Люди?» — переспросила она. «Носов!» — крикнул в ответ человек. Анканао отодвинула деревянную палку запор дверь распахнулась, и в тамбур ввалился сугроб. Отряхнувшись и оставив на земле кучу снега, перед девушкой предстал пограничник. Влага отстаившего снега блестела на щеках, а ресницы и брови заиндивели и казались седыми. — Как Дед Мороз! — не удержалась от возгласа Анканао. «Так и есть», — весело ответил пограничник. «Еще немного стал бы вечным и настоящим Дедом Морозом. Едва нашел избушку, заблудился». Пограничник снял тулуп, под ним была надета ватная телогрейка защитного цвета, а под телогрейкой меховая безрукавка. носа все это снял и оказался в шерстяном свитере с высоким толстым воротом. Одежда кучей лежала на земляном, покрытом снегом полу. Анканао посмотрела на ворох одежды и заметила — «Тяжело носить столько?» «Тяжело», — согласился пограничник. «Подсказывали начальству, чтобы разрешили носить чукотскую одежду, хотя бы зимой, чтобы не мерзнуть. Нельзя, — говорят, — форма есть форма». Анканау помогла выбить снег из тулупа, ватника, развесила одежду на гвозди и позвала парня в комнату. Она расшуровала уголь в печурке и поставила чайник. Носов огляделся в комнатке, взял в руки книгу. «Читал!» — сказал он, повертев ее в руках, раскрыл на первой странице и прочел вслух. «Герцогу Бехарскому, маркизу Хибролеонскому, графу Беналькасарскому и Баньяресскому, виконту алькасерскому синьору Капельяскому, Курьельскому и Бургильосскому. Вон окатал!» Анканау пристально посмотрела на парня и вдруг заметила, что Носов еще совсем мальчишка. Во всяком случае, он не намного старше ее. — Сколько тебе лет? — спросила она его. Парень удивленно посмотрел на девушку. — Мы перешли на ты? — ответил он вопросом. — Пусть, — ответила Анканау. — Допустим, что мне двадцать, а тебе? — Семнадцать. — Невеста? — Нет еще. «Почему?» «Пока я учусь стать охотником, а прежде чем стать охотником, надо еще стать настоящим человеком», — так говорит мой отец. «Ну, невестой можно быть и будучи получеловеком», — глубокомысленно заметил Носов. «И ты согласился бы жениться на такой половинке?» — спросила Анканау, невольно подлаживаясь под шутливый тон пограничника. «Если бы этой половинкой была ты», — сказал Носов и посмотрел на девушку. Анканау не отвела взгляд. Парень смутился, потупился и тихо произнес. «Извини меня». Пили чаем молча, Носов громко прихлебывал из кружки горячий напиток и изредка кидал на девушку мимолетный изучающий взгляд. Анканао смотрела на парня спокойно и думала о том, как далеко он родился и жил. Школа, где он учился, в лесу. Обязательно в лесу. Разве можно устраивать школу где-нибудь в другом месте, если рядом растут высокие деревья, вершины которых упираются в облака? На стене класса висит географическая карта. Ребята часто стоят у карты. Анканао сама любила в школе в одиночестве побывать у карты, мысленно попутешествовать. «На карте смотрел Чукотку, когда учился в школе?» — спросила она. Неожиданный вопрос застал Носова врасплох. Он отнял кружку от губ и поставил на стол. «Вообще-то смотрел. Как не смотреть, раз она там?» — неуверенно ответил он. Немного помолчав, он продолжал. «Мало мы знали о Чукотке в школе, только картинки интересные смотрели. Ледяные иглу, такие эскимосские жилища. Я думал, что Чукчи в них и живут». И ехал, когда сюда, тоже так и думал. Оказалось, совсем не то. Настоящие яранги и то не видел. Приеду домой, спросят. Нечего рассказать. — Ничего интересного? — настороженно спросил Анканау. — Совсем не то, что ожидалось, — поправился Носов. — А что ожидалось? — Я же говорил, яранги, езда на собаках и оленях, шаманы ан канал засмеялась ты же сам на собаках ездишь миша ты уже расхохотался правда я даже об этом и не подумал а ведь никогда и не думал что научусь если бы мне кто нибудь в школе сказал что буду когда нибудь каюрить ни за что бы не поверил ан канал каким то доверительным мягким голосом произнес миша ты меня прости но я тебе скажу вы совсем обыкновенные такие же как все люди Девушка задумалась, она взяла эмалированную кружку и принялась разглядывать выщербленное дно. Очертания разбитой эмали напоминали линии географической карты. — Я совсем не хотел себя обидеть, — горячо сказал пограничник. — Я просто честно сказал, что думал. — Я не обижаюсь, — ответил Анканау. Я ведь то же самое думала о русских, правда, недолго до интерната, и пока не научилась говорить по-русски и не стала читать книги. Вот у нас на заставе есть несколько книжек о Чукотке, старые книжки, и там полно ранг собак, оленей, душат старух, едят прокисшее мясо, еле-еле видно людей. — Но все это так действительно было, — заметил Анканау. «А сейчас я смотрю то же, что у нас в деревне», — продолжал Миша. «В лесу?» — переспросила Анканау. «Почему в лесу?» — удивился Миша. до да леса у нас далеко, надо идти за железнодорожную станцию, за водокачку «А я бы жила в лесу и школу бы там устроила», — мечтательно произнесла Анканау. «Скучно там», — сказал Миша. «Неправда?» — возразила девушка. — В лесу не может быть скучно. Такие высокие деревья. Человек войдет, и его не видно. Как мне хочется побывать в настоящем лесу, потрогать руками живое дерево. — Взяла бы и поехала, — просто сказал пограничник. Ездят же люди учиться в Москву, в Ленинград, в Хабаровск. Сейчас это просто из-за надоря на Ту-104. — Когда-нибудь поеду, — сказала Анканау. «Почему же сразу не поехала дальше учиться?» — спросил Миша. «Я как только кончу служить, обязательно поступлю в институт, на химический факультет». «Почему не поехала?» — задумчиво переспросила Анканау. «Долго и трудно объяснять. Охотником хочу стать. Вот что». Пограничник с сомнением посмотрел на девушку. «Не веришь?» — спросила Анканау. «Почему?» «Раз решила, думаю, что выйдет», — не совсем уверенно ответил Миша. «Я докажу», — твердо и с задором сказала Анканау. К вечеру ветер стал стихать, Анканау и Миша вышли на улицу. Было еще светло, день затемно прибавлялся. «Приходи в гости», — сказала на прощание Анканау. «Буду мимо проходить, обязательно зайду», — ответил Миша. «Только жаль, что покидаете избушку на лето». в тундре появились пушистые съедобные сладкие цветы канак наят а припай по прежнему стоял у берега лед покрылся большими сквозными лужами посреди которых темнели синие промоины. От больших айсбергов остались голубоватые, обсосанные солнечными лучами обломки. Анканау вернулась в ремонтную мастерскую. Время было горячее, весенний ход моржей, и ее взяли без разговоров. За длинным, обитым жестью столом работали вдвоем Анканау и Вася Гайму. Остальные ушли в море. В мастерской приходилось работать сутками в грязные окна светило незаходящее солнце, а в это время на заваленке сидел моторист и курил папиросу за папиросой. В редкие часы свободного времени Анканау спускалась к морю, к тому месту, где лежал под водой и льдом заветный камень. Здесь она долго сидела и сочиняла длинные письма, которые она не могла доверить даже бумаге когда в кнонимным приезжали пограничники анкана убежала в контор управления но почему то среди приезжих никогда не было миши носова а спросить о нем она не решалась вася гаймо даже намеком не напоминала своей любви он говорил только о работе и громко возмущался небрежным обращением с моторами погляди как засорили карбюратор обращался он к девушке небось моторист чистит свой нос сморкается Анканао предложила. «Пойду-ка я к председателю, пусть соберет мотористов, и мы с ними поговорим», — сказала она. Гаймо почесал мизинцем лоб. «Это, конечно, нужно, но разговаривать тебе с ними будет трудно. Не послушаются, смеяться будут». «Это почему?» — насторожилась Анканао. Гаймо оглядел ее ног до головы. «Женщина ты!» Обида, как зеленая холодная волна, захлестнула Анканао, захватила дыхание. «Да ты знаешь! Ты знаешь! Я поймала голубого песца!» Гаймо пожал плечами. «С тобой был отец». «Что ты хочешь сказать?» Анканао подбежала к парню, схватила за плечи и стала трясти. Гаймо испугался, он попытался вырваться из цепких девичьих рук и бормотал в свое оправдание. «Да не я это говорю! Другие говорят!» Анканао опустила парня... Сила вдруг ушла из ее пальцев, все тело обмякло, так должно быть чувствовать себя медуза, выброшенная на берег. Девушка машинально стянула с себя клеенчатый фартук, бросила его на токарный станок и вышла из мастерской. Она ничего не видела вокруг, ноги привели ее к дому, но Анкана, увидев знакомую дверь, повернулась и, обогнув дом, пошла через тундру к берегу моря. Ноги увязали между кочек, чавкала холодная вода, проступившая из мха. Несколько раз девушка падала, пока не добралась до ручья. Повернув вверх по течению, она направилась к озеру. Здесь Анканао присела на сухой, покрытый короткой травой пригорок. Небольшой прямой овраг разрезал тундровый холм надвое, открывая вид на оставшийся кусок припая и море с редкими плавающими льдинами. Чувство жгучего стыда, смешанного с обидой, не покидало ее. Трудно было дышать, хотя она шла сюда довольно медленно. Анканау вспомнила, как отец, сдавая добычу на пушной склад, несколько раз повторил заведующему, что голубого песца поймала Анканау. Пушник Гэмауге, солидный и очень спокойный человек, сдержанно похвалил девушку. Мать поцеловала а другие, даже председатель Василий Иванович, громко выражали одобрение. «Как же так? Выходит, они тогда не поверили Чаевыну и лгали ей?» Вот так иногда ободряют тяжело больного человека, открыто и громко возле него рассуждают о скорейшем выздоровлении, а стоит ему отвернуться, как горько покачивает головами и обмениваются понимающими взглядами. «Стыд!» — сжег глаза — Они были сухими и горячими, как будто Анканау неосторожно приблизилась к ярко пылающему костру. С ней играли, как с маленькой капризной девочкой. Потакали, чтобы не разревелась, сунули в руки игрушку, которую она просила. — Надо отсюда уезжать! Достаточно позора она принесла в дом родителей. Бедный отец! каково то у него на сердце! Анканау решительно поднялась, осторожно ступая, подошла к воде. И сполоснуло разгоряченное лицо. Вдоль речки спустилась к морю и медленно пошла к селению. Обида и горечь ушли куда-то в глубину сердца. От них осталась легкая тень. Анкана уже думала о будущем. Можно поехать в Анадырское педагогическое училище или в сельхозтехникум. А не остаться ли в райцентре и закончить десятилетку? Нет, лучше уехать. И подальше от Кэниным-Ныма. Когда идешь от речки к селению, море остается слева. Здесь берег низкий, топкая тундра, вплотную подходит к припаю и тянется до первых домов. На кочках пучками торчит прошлогодняя трава. Тундровые куропатки, невидимые и неслышимые на земле, с шумом пролетают над землей, обламывая крыльями сухие стебельки. Тундра жила полной весенней жизнью. Цветы качаются под ласковым ветром. Пристроившись поудобнее, мохнатый шмель сосет сладкий сок. На склоне холма притаился выводок песцов и ждал, когда пройдет человек. Девушка вышла на наздреватый лед. По нему легче идти, чем по гальке. Лед шершавый, весь в мелких порах, как истыканная оводом оленья шкура. Подошвы по нему не скользят, цепко держится Напротив разделочной площадки, как всегда, оживление. вельботы подходили один за другим, кончался весенний день. Скоро солнце коснется воды, ненадолго окунется и снова поднимется, чтобы светить охотничьим бригадам, которые в эти дни не знали ни отдыха, ни сна. Анканао прибавила шагу. Тот, кто вырос на моржовом мясе и сале, не может оставаться равнодушным, когда к берегу подходит нагруженный добычей вильбот. Чайвын будто специально поджидал дочь. — Ищем тебя по всему селению! Откуда ты идешь? — Смотрела песцовые норки. Анканау молча кивнула. Она не могла сказать ни слова. В толпе охотников мелькнуло лицо Васи Гаймо, и тотчас на память пришли его злые, обидные слова. — Я поеду в Анадырь, — сказал Анканау. Чайвын удивленно вытаращил глаза. — Как так? Когда? Хоть завтра, на почтовом катере. Анка, может, несколько дней подождешь? А чего ждать? Чем раньше, тем лучше. Не понимаю, Анка, что с тобой? Раньше ты не разговаривала такими словами? Очень сожалею. чайвин видел, что дочь чем-то очень расстроена. Вытягивать из нее причину плохого настроения трудно и долго. Лучше сразу приступить к делу. — Иди домой, переоденься, поедешь на нашем вельботе мотористом. — Опять смеешься надо мной, отец? Анканау прищурила глаза. Непонятно, где ресницы, а где сами зрачки, черные, как камень на морском дне. — Да что с тобой? Люди ждут, вельбот ждет, мотор ждет, охота ждет. А она тут разводит разговоры. Миша Ранау сильно порезал руку, его отправили в медпункт. Теперь в нашей бригаде моториста нет. И тут Анканау поняла, вот пришел долгожданный день, когда она сможет себя по-настоящему показать. Вдруг ей померещилось, что отец заколебался, и на его лице появилось сомнение. Анканау горячо сказала, «Сейчас бегу, ждите меня, не уходите в море без меня!» анкана улетела как ветер, тяжелые густые волосы разметались по плечам, до она мигом скинула с себя одежду и бросилась к шкафу, распахнула дверцы и тут же захлопнула, там только нарядные платья, пальто, ничего пригодного для морской охоты. Стоя посреди комнаты, Анканау беспомощно огляделась, в окно она увидела припай и вельботы, бригады, которые разгрузили добычу, уже уходили в море. Мысль о том, что отец может не дождаться, словно кэнчиком подхлестнула анканао Она наспех напялила на себя ту же одежду, в которой работала в мастерской, только на ноги натянула высокие резиновые сапоги. Секунду поразмыслив, набросила на плечи отцовский ватник, а в руки взяла непромокаемый плащ, который считался не только в канонимныне, но и в районном центре достаточно нарядной одеждой. Анканао бежала на берег со всех ног, но, подходя к припаю, она замедлила бег и пошла шагом, сдерживая нетерпение ног. «Бензину достаточно?» — деловито спросила она отца. «Погрузили бочку». анкана упрыгнула в вельбот и пробралась к мотору, укрепленному возле кормы в сквозном колодце. Она чувствовала, что на нее глядят десятки удивленных и любопытствующих глаз, и старалась казаться спокойной хотя бы со стороны спины. Мотор был не новый, но надежный. Анканао сама его ремонтировала. Незаметно для других она похлопала его по правому цилиндру, как бы здоровая с ним. Анканао отвернула свечи, продула карбюратор, проверила уровень горючего в баке. Все было в порядке. Оставалось навернуть на маховик заводной шнур. Вот и все. Теперь можно стать лицом к берегу. Анкана умела выдерживать взгляд одного человека, и всегда получалось так, что собеседник первым отводил глаза. Но сможет ли она выдержать взгляд целой толпы? Охотники, как ни в чем не бывало, продолжали разговаривать между собой. Даже обидно никто не пялил глаз на необыкновенного моториста. «Нет, вот стрелок!» Тейютын бросил быстрый, как рывок, взгляд и носовой, и тлени, глянул, но тут же стало чем-то жарко спорить с гарпунером Рымылю. Чаевын прыгнул в вельбот и пробрался к своему месту на кормовую площадку. — Как, дочка, сможешь? — громким взволнованным шепотом спросил он. — Смогу. Тихо, но твердо ответила Анаканау. Ей вдруг овладело чувство спокойной уверенности И показалось, захоти она, и от ее руки заведется обыкновенный железный чайник. — Скоро отправляемся? — громко спросила она. — Тебя только и ждем, — ответил отец. — Я готова. Охотники попрыгали в вельбот. Носовой и тлени оттолкнул судно от льдины и последним перевалился через борт. Чаевым длинным веслом развернул вельбот носом к морю. Анканау ждала. На правый кулак она намотала на замасленный заводной шнур, левая рука лежала на маховике на больших выпуклых буквах фирменного знака, чей вынки внул ей. Анканау дернула шнур. В этот рывок она вложила всю свою девичью силу и едва не свалилась на сидящего сзади стрелка Теютына. Мотор чихнул, как некстати разбуженный пес, крутанул маховиком и замер. Нет, не замер. Это маховик, набрав обороты, слился в неподвижный металлический круг. Мотор завелся. Вот его голос. Просто от волнения Анканау не сразу услышала. Установив режим, Анканау устало опустилась над деревянную банку. Они обменялись отцом понимающими взглядами. — Однако ты меня здорово толкнула! — дружелюбно сказал девушке стрелок Таютын очень хотелось чтобы мотор сразу завелся ответил он канал этого каждому мотористу хочется сказал второй стрелок от к да не у каждого получается отозвался носовой и тлений на вельботе не сидят молча пока зверя не видать и охотники свободны от напряжения в котором их держит преследуемый морш или кит. они говорят без умолку мужчинам тоже есть о чем потолковать На этот раз в Вильботе Чаевына решительно не знали, о чем говорить. Никто не помнил, чтобы когда-нибудь вместе с ними охотилась женщина, да еще на правах одного из почетных членов бригады — моториста. Вот почему огонек загоревшегося было разговора быстро угас. Этлени достал бинокль и занялся рассматриванием гладкой поверхности моря. Гарпунер Рымылю постучал потуга натянутым пых-пыхом. Пых-пых, надутый воздухом пузырь из тюленей кожи. Поправил капроновые линии, осторожно провел кончиками пальцев по острым лезвиям наконечников. Стрелки пощелкали затворами ружей, а Таютын даже поглядел на море через ствол. Чаевын понимал, что его дочь является причиной мучительного молчания и необыкновенного поведения охотников. Будь она даже просто пассажиркой, которую взяли, чтобы доставить куда-нибудь по пути, было бы легче, а тут мотористка такого не только в канынным ныне но и на все чукотки еще не было чаевын переложил румпель огибая большую льдину за синим айсбергом показался пограничный сторожевой катер пограничники крикнул тыютын обрадованный возможностью что то произнести вижу отозвался чайын и повернул вельбот На пограничном катере застопорили двигатель. Суда медленно сближались, рука Анканау лежала на рычажке газа, готовая по первому знаку бригадира выключить мотор. Чаевын кивнул, и мотор остановился. Этленя опустил за борт неплотно надутый пых-пых, чтобы смягчить удар. — Идите к ян мысу, — посоветовал капитан катера. — Мы там видели стадо моржей. — Спасибо, — поблагодарил чейвин о — Да у вас новый моторист, — удивленно воскликнул капитан. — Моя дочь, — с гордостью сказал Чаевын. — Анка! Девушка вздрогнула. Это был Носов, зимний знакомый. Оказалось, он не только умеет ездить на собаках. Вот так встреча! — Здравствуй, Анка! Носов перекинулся через высокий борт катера и подал девушке руку. «Здравствуй — Здравствуй! — сказала Анканау, смотря парню в глаза. — Рада тебя видеть. Но тут Чаевын скомандовал отчаливать от катера, и Тейутын оттолкнулся веслом, Анканау завела мотор. вельбот набирая скорость, стал удаляться от пограничного катера. На палубе стоял Носов и, стараясь перекричать шум мотора, что-то орал на прощание. Анканау оглянулась и помахала рукой. Встреча с пограничным катером разрядила обстановку в бригаде Чаевына, хотя Анканауи не принимала участия в общем разговоре, но теперь ее не так стеснялись. За высоким Янракыннадским мысом увидели стадо моржей. Началась привычная, но тяжелая работа. Вильбот гнался за моржами, лавируя среди плавающих льдин. Анканао, повернувшись лицом по ходу судна и держа левую руку на рычажке газа, то увеличивала, то замедляла скорость, чей вын, довольный дочерью, одобрительно посматривал на нее. Вокруг моржей взмывали фонтанчики воды, звери глубоко ныряли, и когда показывались, вода вокруг них окрашивалась кровью». Загарпунили моржа, вытащив на льдину, быстро освежевали, погрузили мясо и жир вельбот и снова бросились в погоню. Гремели выстрелы в прозрачном весеннем воздухе. Запах пороха смешивался с запахом талого снега, с резким дурманящим ароматом выхлопных газов. Легкие облака были так высоко, что они не отражались на спокойной поверхности океана. Вот уже третий морж разделан и погружен в вельбот, ноги утопают в теплом студенистом мясе, кромки бортов едва возвышаются над водой, сытый приторный запах богатой добычи пьянит. Никто из охотников не чувствует усталости. Будь вельбот больше, можно было загарпунить и четвертого, и пятого моржа, но уже пора возвращаться. Таютын положил голову на край борта, и тлени и отке удобно расположились на полуспущенных пых-пыхах, только отец и дочь бодрствовали. Льды разошлись, синий берег, приближаясь, стемнел, ярче проступали на нем белые заплатки нерастаявшего снега. То и дело вельбот обгоняли стаи птиц, они проносились низко над водой, едва не касаясь одиночных льдин. Брызнул из морской глубины первый солнечный луч. За ним тут же показался краешек диска. Значит, наступил новый день. Анканау в пылы охотничьего азарта и не заметила, как закатилось солнце. Заблестели обломки айсбергов. Заискрился подтаивший фирн на плавающих льдинах. Ожил под солнцем и берег. Загомонил птичий базар. Тяжелые гаги поднялись со своих гнезд на поиски корма. С берега потянуло легким ветром. Анканау выпрямила затекшие от неподвижного сидения ноги. Еще повороты показались дома кэни ным -Ныма. Лучи играли на стеклах домов. На берегу копошились люди. От жиротопного цеха круто в небо поднимался столб дыма. вельбот мягко причалил к остатку припая. Анканау выключила мотор и медленно вытерла ветошью замасленные руки. На берегу, несмотря на ранний час, было много народу. Председатель Василий Иванович заглянул в вельбот и, как бы удостоверившись, что добыча нисколько не хуже, чем у других, неожиданно громко заявил. — Что я говорил? Хорошо, когда молодежь возвращается в колхоз. Молодец, Анка! Анканау застенчиво улыбнулась. Она чувствовала огромную усталость. Даже держать глаза открытыми стоило большого труда. И все же, если нужно, она готова была снова выйти в море. Дорогие друзья, прозвучала третья часть повести Юрия Рыдхеу «Анканау». Вообще, конечно, если честно, у меня тоже закрадывалась такая мысль, что ну не поверит народ, что девчонка сама поймала этого песца, добыла голубого песца. Будут думать, что просто блажь какая-то, дурь какая-то. Вот. Или то, что действительно, что чайвину захотелось какого-то комфорта. Девочки, конечно, надо было быть готовой к этому. Но не верится, естественно, что люди будут подозревать ее в обмане. И, конечно, обидно. Кто спорит? Конечно, обидно. Но характерец, конечно, у девчонки такой настоящий, по-моему, чукотский, охотничий азарт. Ее просто пронизывает и действительно хочется заняться тем настоящим делом. Она же всю жизнь перед собой видела отца, и видно, что отца своего она очень любит. Наверное, Чаевын ждал мальчишку. А родилась дочь. Может быть, где-то приучал ее к чему-то. Учил же стрелять не только женской работе. Хотя они там очень мало проводят время с детьми, потому что дети в основном в интернатах. А потом... Их увозили в пионерские лагеря. Я читала даже где-то в другой книжке, что родители потом жаловались, что дети в интернатах, там более тепличные условия и возникают проблемы со здоровьем. Им тяжело потом переносить вот этот вот климат тундры. Но вообще... Очень интересно описывается эта охота, и все это так натуралистично, все это так зримо, аж вот запах ветра чувствуется, когда читаешь. Талантливо написано, безусловно талантливо. Друзья мои, я надеюсь, что вам так же, как и мне, очень нравится этот замечательный писатель Юрий Сергеевич Рыдхелл. Пишите, пожалуйста, ваши впечатления в комментариях. Конечно же, ставьте лайки, если вам нравится, и, пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы. Оставайтесь с нами. Будем читать вместе.